Глава двенадцатая. Дорога и ферма. Мне пустыня кажется любопытной потому, что в ней так хорошо вспоминается вся прежняя жизнь. В ритмической пустоте холмов ничто не заслоняет действительность, ее из-за бедности событий как бы совсем и нет. Таким образом, внутреннее становится ближе. Вспоминаются при долгом переходе, без всякой связи друг с другом, отдельные вспышки – Проблески сознания детского совсем, даже младенческого мира. Память приникает вплотную, становится плотью. Еще одной частью организма, столь умаленного в обстоятельствах, физически труднопереносимых и притом нравственно обостренных, мобилизованных. Ты бредешь и бредешь, взбираешься на один холм, спускаешься к другому. При этом вероятные галлюцинации от обезвоживания и переутомления оказываются почему-то терпимыми, не пугают. Слишком уж разум затоплен солнечными воспоминаниями. В сущности, пустыня – огромная песочница, в которой так легко снова оказаться в собственном детстве. Она полна миражей, как и заря жизни сама по себе, более насыщенная ожиданиями и надеждой, чем взрослость. В пустыне особенно понятно – что само по себе сознание печально. Если пытаться извлечь его содержимое в виде случайных воспоминаний, ощущений существенности того или иного, непременно отыщется и легический мотив уже минувшего, ускользнувшего, какой-нибудь одной из первых припоминаний. Например, залитый солнцем детской комнаты, распахнутая на балкон дверь, посылочный ящик с игрушками, с кубиками, юлой. И даже радость утра, очередного дня, с какой обычно просыпался, покуда не начались детсады, ясли, школа, этот драгоценный восторг перед новизной мира, все это теперь словно залито слоем янтаря, совершенно непроницаемым, при том, что каждая деталь в сохранности, но не извлечь. Да и незачем, говорит нам элегия памяти, суть которой – истечение и ускользание. Но только с ее помощью можно бросить вызов забвению. Сознание – печальный воин, и пустыня – то место, где его трудная и важная работа становится видна как нигде. Воздух земли наполнен духами. Он словно трепещет с людяными крыльями ангелов стрекос. Помните ощущение упругости, когда в ладонь ловишь стрекозку? Вот и здесь. Стоит сойти с обочины, погрузиться в ущелье, изобилующие оливами, обнесенными по ярусам подпорными стенками, сложенными тысячелетия назад, наткнуться на несколько унавоженных лёжек диких свиней, миновать водосборный колодец, не пересыхающий еще со времен Маковеев, подняться в ступенчатые руины когда-то процветавшей здесь деревни, заснуть на выбор на маслодавильном круглом прессе или на мозаичном полу под открытым небом, вбирая спиной тепло, скопленное за день камнем, и вдруг проснуться от крика птицы или визга кабанов, вышедших дотлевающему костровищу, чтобы увидеть, что воздух полон звезд и стекленистого дрожания крохотных витражных крыльев, касающихся щек. Духи кишат в руинах. Древняя мудрость запрещает в одиночку оставаться в развалинах. «Но ты не один». Приятели дружно спят неподалеку, и пес Балаганджи иногда взрыкивает в полусне, приоткрыв глаз, почуяв слишком близкое трепетание. Вот такое летучее столпотворение над ущельем Бет-Харона – это камерный вариант присутствия духов. В Иерусалиме духи плотнее, крупного калибра, они протискиваются в реальность из особых зон и ходов, растворяются в толпе многоликой и изобилующей архаичной маскировкой. «Однажды, в первый день Шарава, я оказался на вершине холма на окраине Иерусалима. И вдруг дыхание пустыни пришло. Порывы горячего ветра обожгли щеки, ободрали глаза, засыпали пылью, и возникло ощущение, что джины пустыни, мучившие Аладдина, явились в город и пляшут над холмами, топочут и прихлопывают. Это было довольно жутко». Наблюдать, как вырвался вздох аравийского месива-крошева, облизал наш город огненный пес раскаленной бездны. Тропы древнего мира прокладывались только так, как уже передвигались долгое время многие люди, а люди редко отправлялись куда-то налегке, и потому дороги следовали тому, как шли вьючные животные». Ослик всегда перемещается наиболее экономным способом, ибо для него затраченные калории – суть жизнь. Ослик выбирает дорогу, и это он прокладывает путь наименьшего действия. Никто другой ему не указ. Современные дороги стали строиться только для завоевания других стран, для переброски войск. Самыми грозными завоевателями стали римляне, они как раз и заложили сеть дорожного сообщения Европы. В Израиле много дорог, которые прокладывались мирными осликами, и это прекрасно сознавать, когда ими пользуешься. Благодаря им у меня снова появилась своя сталкерская зона, и она потихоньку поддается исследованию. Это Галаны. Там, как и полагается, не души, одни загадки. И сама территория, к тому же, словно бы вознесена куда-то поближе к небу, чаша, залитая лавой. Скажем, вот Фадж одна из самых древних деревень, в которых приходилось бывать. Камни, из которых сложены дома, испещрены изображениями крестов и минор. Деревни эта – пример хунанского строительства, использовавшего в качестве потолочных балок базальтовые стержни. толще застывшей лавы растрескивалась на непрочные многогранные стержни, которые удобно было добывать из скального скола. Такие стопки каменных стержней можно видеть в обрывах ручьев. Сплошь базальтовое строительство, следствие скудной растительности. Камень есть, дерево не сыскать. Темные приземистые строения из грубого камня рассыпаны по рыжеватой равнине, покрытой выжженной травой, летом. С декабря по май голаны напротив сплошной изумруд под кристальным небесным куполом. Недавно я стоял там, над руинами синагоги в Джише, откуда родом знаменитый повстанец Яханан из Гушхалава, во время великого восстания против Рима возглавивший Зелотов, чем немало способствовал погружению Израиля в вагонию гражданской войны. И зашла у нас с Петькой Каифой однажды речь о непостижимом разрыве между современностью и теми временами, когда не было ни айфонов, ни киндлов, ни сверхточного оружия, когда четыре из 26 римских легионов, державших под узцы половину мира, явились с севера растереть в прах население и верование небольшой страны, Казавшийся просвещенному политеистическому Риму проблематичным провинциальным недоразумением, не столько руководимым, сколько терзаемым, немыслимым и незримым, ревнимым и гордящимся своей ревностью Богом, варварское поклонение которому напоминало им больше атеизм, чем религиозный культ, исток искусства. Не ведая, что вскоре пророчеству Иосифа Флавия о том, что иудаизм покорит мир, суждено сбыться благодаря триумфальному шествию новой еврейской секты. И вдруг возникла простая, но важная мысль, а ведь я сейчас ощущаю ладонями шершавый мраморный язык тысячелетий. Тело не просто колонн. Я сейчас стою не просто на камнях и щебне, осколках бессмысленного времени, а на основе буквально на фундаменте того самого здания, на верхних этажах которого как раз и находятся и Apple, и Google, и современность. Вроде бы очевидные непрерывность и целостность замысла вдруг почувствовались пронзительно. И вот я получил задание сделать съемку заброшенной дороги в Иудейской пустыне. Дорогу предполагалось начать строить когда-то в будущем, а пока она растворялась в пустыне, как теряющая воды река. Асфальтовый участок заканчивался у военной базы близ фермы, располагавшейся поблизости под защитой военных, а через полтора километра среди холмов исчезала и грунтовка. Моя задача состояла в том, чтобы, выдерживая направление на юг, покрыть геодезической сеткой ландшафт, ощупать темноту грунта. Такое назначение мне показалось интересным. Меня всегда завораживала пустыня, тем более казалось, что в местах, где почти нет людей, будет проще разобраться со своими видениями. Я не очень понимал, куда должна была вести дорога. Полагаю, это и не важно. Дорога – символ покорения пространства, и это хорошо, что земля старается предстать доступной каждым своим уголком. Предназначение дороги до неизвестного предела, углубляющейся в пустыню, мне лично было непонятно. Иногда мне казалось, что в Министерстве дорожного строительства попросту хотели довести полотно от одного до другого края, лишь бы не обрывать линию посреди карты. До сих пор дорогой пользовались военные и посетители ослиной фермы, на которой мне предстояло обитать, косвенно попадая таким образом под покровительство военных. Правда, личного контакта не предполагалось, так как военные ограничивались в этом районе пустыни преимущественно воздушным патрулированием, посылая в облёт окрестных холмов квадрокоптер, черную трехфутовую стрекозу, жирно блестевшую оптикой и пропеллерами на солнце. Итак, я поселился на ослиной ферме, которую управляла Эрна Кобус сухонькая женщина с беловатым, как у старых большевиков, взглядом. Дом неразговорчивой хозяйки был скромным щитовым сооружением с верандой и просторной гостиной на стенах которые были развешаны семейные фотографии. Хозяйство Эрна вела в одиночку, была нелюдима и в то же время зависима от посетителей своей фермы. На территории имелось несколько бараков, где обитали гости, приезжающие на выходные, или добровольцы-работники. В одной из таких мазанок, снятой для меня моими заказчиками, я и стал ночевать. Хижина была обмазана свежей звездкой и нравилась мне своей нарядностью. В ней находились только стол и кровать. В пустыне работать лучше на рассвете и ближе к закату. Днем ферма пустела, лишь вертелись вентиляторы кондиционеров, и только при въезде кого-нибудь встречала заливистая собачонка. Эрна свою ферму называет здравницей, к ней приезжают лечиться отовсюду. Похожая на ведьму в широкополой соломенной шляпе, она торгует травяными сборами из того, что растет в пустыне. А еще продает пищевые добавки на основе прессованных семечек граната, сок которого в сезон предлагает в пластиковых бутылочках посетителям, как некий эликсир. Пресс для отжима сока находится в раскаленном железном контейнере, внутри которого яростно вращается вентилятор, так что создается впечатление, что вы находитесь внутри самолета и куда-то летите. При ферме есть сад, где преобладают финики и оливки, и есть зооуголок, где обитают козы, куры, овцы. На выходных иногда становится даже людно, потому что к съезжаются паломники. Когда я осенью приехал туда, чаще всего на дороге можно было увидеть туристов, воспользовавшихся тем, что жара чуть схлынула, для путешествия в Марсабу – древний монастырь, с монахами которого мне предстояло подружиться и поддерживать добрые отношения, столь ценные для пустыни. Мы пили вместе с монахами чай, им нравилось, что я из России. Незаметно я стал торговым и связующим звеном между фермой и монастырем, нуждавшимся в прекрасных финиках госпожи Кобус, которыми так хорошо было закусывать крепкий чай. Туристы к ферме подходили уже изможденными и неразговорчивыми, иногда просились зайти и пополнить запасы воды. Я показывал им путь к умывальным кранам. На ферме удобства были коллективные, и какое-то время туристы топтались у них, в то время как в мои обязанности входило сопроводить их также и обратно до ворот. Вереницы туристических групп и цепочки джипов, испытывающих собственную проходимость, это достояние пустыни по выходным дням. В будне пустыня совершенно до галлюцинации пуста, и только я ее населял, таскаясь со своим спутниковым навигатором по холмам, между которыми в будущем должна была пройти дорога, И о конечном пункте назначения ее не знали даже сами проектировщики. «Приезжающие на выходные любители природы обходительные Это мне на руку, потому что я не слишком могу выносить полное одиночество, особенно погруженное в такую загадочную линзу, как пустыня. Меня не очень тянуло в ту пору возвращаться на выходные домой, к тому же друзья наведывались ко мне в гости». Тем более мне самому хотелось понять с помощью друзей то загадочное, что происходило на ослиной ферме и вокруг нее, я имею в виду пустыню и свои видения, смешавшиеся постепенно с ее миражами. Немногие приезжали каждую неделю, но имелся круг людей, которые должны были получать порцию лечения еженедельно, и они составляли круг субботних постояльцев, хотя и он менялся по мере выздоровления. Прибывали и совсем большие группы, под которые были отведены два шатра, где они спали в рядок, разложив пенки и спальники, прежде насидевшись вдоволь у костров, напевшись под гитару песен. В конце недели на ферму прибывала передвижная лавка, так что с колес я покупал все необходимое, особенно пиво, потому что в пустыне в конце дня ничто так неприятно телу и уму, который благодаря усталости переставал хоть чем-то отличаться от тела, как холодное солодовое пойло. В общем-то, на полке холодильника ничего и не было, кроме пива, битком, ряд в ряд. В первое утро на ослиной ферме я проснулся на полу в состоянии, которое в юности называлось «пивная мартышка». Как этого состояния достичь? Вы идете в бар и возвращаетесь ночью на мотоцикле, за рулем которого та самая мартышка, А утром просыпаетесь, обнаружив, что мартышка украла все ваши деньги и нагадила вам в рот. У меня почему-то болела челюсть, во дворе покрикивали индюшки, ревел осел. Вчера я заселился поздно, день был жаркий и ночь облегчения не приносила. Кондиционер работал еле-еле и пришлось устроиться прямо под ним на полу, открыть грей-гус и, закусывая галетами, залакировать пивом в качестве анестезии. Вдобавок я обнаружил, что вместо подушки у меня под щекой ноут. Во сне его край вдавился в щеку, и рубец на ней занемел. Я его растер, зажмурился от головной боли и попытался умереть. Проснувшись впервые в этом пустом бараке, как здесь выражались в церифе, я снова ощутил, как плита зноя начинает давить на крышу, на плечи, затылок. Ферма находилась неподалеку от Иерихона. Я был там когда-то на раскопках, и мне все время вспоминались руины с домашним алтарем, где был найден череп со вставленными в глазницы ракушками и обмазанной глиной до телесного правдоподобия. Культ предков сквозил через почву пустыни, и повсюду казалось, что из недр к тебе тянется смерть, влекущая субстанция страха и покоя. Но что-то во мне повернулось, и я встал на ноги, едва справляясь с головокружением. Я шагнул к столу и приложился к чайнику. Нашел и натянул шорты и открыл холодильник, где в морозилке обнаружил банку пива. Замерзшее пиво не вытряхивалось из отверстия. Снова захотелось умереть. И, распахнув дверь, я сделал несколько шагов под солнце к стоящему посреди двора ослу. Сквозь зной с другой стороны двора ко мне направился человек и встал передо мной, глядя в упор. «Я Саймон Чествик, ветеринар. У меня беда». «Ну да, по доброй воле здесь не окажешься», — сказал я. Я этот аккумулятор полдня из города на попутках вез, а теперь выясняется, что полярность перепутал. Я более или менее понял, о чем речь, и пошел вслед за человеком, чтобы уставиться вместе с ним на машинные внутренности под капотом. Через какое-то время я сообразил отвинтить болты кабельного крепежа и накинуть клеммы в правильном порядке. «Тойота Хайлакс, древняя, как я сам, завелась, и Саймон, разгоняя индюшек, проехался в облаке пыли по двору. Затем сдал задним ходом и, не заглушив мотор, вышел из машины. Он сосредоточенно пожал мне руку, поправляя ладонью кипу. Это был высушенный солнцем, жилистый, как ствол оливкового дерева, человек лет 60. Благодарю вас, один бы я весь день провозился. Подумаешь, бином Ньютона? «Я бы точно не сообразил. Пойдемте ко мне, глотнем чего-нибудь в честь наступающей субботы». «Спасибо», — сказал я, «но мне кажется, я уже перебрал в честь пятницы». «Хлопнуть стаканчик вам точно не помешает», — заметил Саймон. «Все равно для меня рановато», — возразил я, гадая, оттаяло ли пиво. «Послушайте, суббота — великий день. Пойдемте здесь недалеко». Я подумал и понял, что достаточно сейчас беспомощен, чтобы смириться с обретением нового приятеля. Я пожал плечами и поплелся за ним куда-то на другой конец фермы. В бараке Саймона было темно и прохладно. Хорошо работающий кондиционер с шипением гнал воздух, все стены были заставлены стеллажами с книгами, пол и диван с кушеткой застелены коврами. Резная мебель под старину, книги по медицине и религии миловидная женщина в кресле качалки у торшера. «Михаил, это Рая», — сказал Саймон. «Рая, этот волшебник починил нашу машину. Без него я бы не справился». Женщина всплеснула руками, отложила книгу и встала поприветствовать меня. Я протянул руку, но Рая сказала, «Я не прикасаюсь к мужчинам, но необычайно рады видеть вас. Господь послал вас нам. Вы и есть тот самый геодезист, о котором рассказывала Эрна». Я признался, что да, и она улыбнулась, сказала, что ей очень приятно. Потом добавила, чтобы я заходил в любое время. Для меня дверь всегда открыта, и пусть я не стесняюсь. Потом я пошел за Саймоном на кухоньку. Саймон вынул из холодильника бутылку столичной и пакет томатного сока. — Милая, ты с нами? — крикнул он в гостиную. Рая ответила положительно, и Саймон достал третий стакан. Затем плеснул во все три сока, слил понемногу в каждый полезвую ножа подмороженной густой водки и сосредоточенностью фармацевта капнул из пузырька табаска «Рая называет это русским коктейлем», — сказал он, протягивая мне стакан. «Она родом из России, ей море по колено. Я взял ее с кучей детей, теперь они выросли, но вся наша жизнь была наслаждением». «Мы вернулись в гостиную, я сел на кушетку, а Саймон примостился на крохотной табуретке напротив». «Чем занимаетесь, Миша?» — спросила по-русски Рая. «Да вроде как в командировке», — сказал я и осушил стакан. «Наверное, я здесь надолго. пустыни суеты не терпит». «Они снова решили строить дорогу?» — спросил Саймон. Я потрогал челюсть и прислушался к жару, разлившемуся по животу. «Странно», — сказала Рая. «Зачем нам дорога?» Тоже мне нашли, куда деньги потратить. Я объяснил, что сам не понимаю, зачем нужна дорога, что у меня, в общем-то, заказов не густо, а тут хоть постоянная на какое-то время появилась работа. Так что раз уж так получилось, то я не примену воспользоваться ситуацией и постараюсь сделать все от меня зависящее, чтобы спроектировать траекторию дорожного пути наилучшим образом. Но проблема состоит в том, что в техническом задании не указан конечный пункт, а только направление – восток в глубину пустыни. Я сначала пытался возражать, но мне было сказано, что я вправе выбирать траекторию, вести дорогу по своему разумению. Мне кажется, они передумают, когда приедут проверять съемку. Но делать нечего, надо работать. Как говорится, дают – бери, бьют – беги. «О чем я всегда и говорила», – сказала Рая. Они сами не знают, чего хотят. Им безразлично, у них нет планов. И лишь бы людей чем-нибудь занять, строительством страны без будущего, дорог без пункта назначения. «Если честно, я не особо возражал», — сказал я. «Мне мой контракт нравится». Рая снова улыбнулась. «А мы все еще считаем себя сионистами». Я заглянул в стакан и поставил его на стол. «Что ж, спасибо», — сказал я. «Пожалуй, побегу». «Постойте, да вы только пришли», — начал было Саймон, но в этот момент зазвонил мобильник, и он встал, чтобы приложить его к уху и выйти на кухню. Рая пригубила коктейль. «Останьтесь, перекусите с нами», — сказала она. На пороге появился Саймон, говорящий громко в трубку. «Да, похоже, дело на мази. Выезжаю». Саймон вошел в гостиную. «Мне надо смотаться в Нагдим», — сказал он. Помела рожает». «Кто?» — спросил я. Памела, ослица. В Нагдиме ферма, где бьются над разведением особой, белой породы ослов. Писание сообщает, что Мессия войдет в Иерусалим на белые ослице. Вот они там в Нагдиме и стараются приготовиться как следует. Саймон проводил меня и умчался. Я остался наедине с солнцем и какое-то время постоял, соображая, сколько у меня хватит духу вот так стоять. Вечером меня навестили друзья. Не успел Айзик войти, как тут же стал читать мораль. Какого черта мне сдалась эта пустыня? Мол, Израиль хоть и маленький, но места геодезистам хватает. А здесь мне точно придет конец. Айзик думает, у него есть право говорить все, что вздумается. В то время как человечество, живи оно только по правде, не выжило бы и дня. Типичная логика программистов. Они считают, что все в мире должно быть устроено так же, как в хорошем коде. Айзек делает суровое лицо, качает головой и подсокивает языком, оценивая пустоту моего барака и заглядывая в мусорную корзину, полную смятых банок из-под пива. И вот за этим сюда стоило ехать? Этот мусор – твое будущее. Твои сны станут камнями пустыни. Зато в пустыне есть то, чего нет в городе, говорю я. Чем больше народу, тем меньше Бога. И нет политики, всех этих проклятых выборов» этого прокрастинационального единства. «Угу», — кивает Айзек, — «в пустыне как раз и есть политика. Только ступив сюда, ты сразу становишься солдатом выдумки. Что, по-твоему, обслуживает несуществующая дорога? Идею. Израиль придумали богатые евреи, чтобы избавиться от евреев бедных, а ты всю эту конструкцию поддерживаешь». И тут Катька морщится и говорит, «Да всяко лучше, чем в Чебоксарах». Это ее любимая присказка из анекдота. Мы с Микки Джаггером оба часто вспоминаем «Золотой 2003». Он тогда получил титул рыцаря, а я мощнейший в Чебоксарах. «Еще неизвестно, чем ваши Чебоксары хуже», — говорит Айзик. «Там, по крайней мере, от жары не сдохнешь». «Да чего ты к нему пристал», — защищает меня Катя. «Жить в Израиле можно только под кайфом. Сначала страна тебе сама поставляет эйфорический подъем». Таково свойство святой земли. А дальше, когда кайф тебя оставляет, ты исподвалищишь ему замену и отчасти находишь в курении священных растений. Я смотрю на Мирьям, ожидая, что она, наконец, разрядит обстановку. «Слава богу, доехали», — говорит она. «Я успела выспаться на заднем сиденье, Который час?» «Скоро девять», — замечает Катька. «Пора бы уже делом заняться. Вам не кажется?» Вы бы еще дольше собирались, буркнул Айзик. Часа на два раньше могли приехать. Айзик устраивается у стола, достает кисет. Ну, наконец-то! вздыхает облегченно Катька и придвигается к Айзику поближе, с удовольствием глядя на его ловкие движения. А вы она со мной много лет на вы, намеренно из иронии вы сопьетесь тут. Айзик дело говорит. Да мне уж поздно бояться. Старый конь борозды не портит нева say never», — говорит Айзик и проводит языком по клейкому краю косяка. «Я устал тебе говорить. Алкоголь не для Востока. Алкоголь разъедает душу еще больше, чем печень». «А у меня новости», — вдруг сказала Катька. «Мне вчера сделали предложение руки и сердца». Айзик поспешил покрепче затянуться. Ферма называлась «ослиной» по той причине, что здесь привечали брошенных бедуинами ослов. Когда животное старело и от слабости не могло уже выполнять привычную работу, бедуины прогоняли его в пустыню, чтобы ослик питался подножным кормом и чтобы в будущем не пришлось утилизировать кости и шкуру. Этот обычай жителей пустыни приводил к тому, что некоторые животные сами приблуждались к месту, где им снова давали корм и питье а в выходные на них катались дети, прибывшие из городов вместе с родителями. Деньги, вырученные за такой аттракцион, шли на покупку корма. Эрна, как знахарка, специализировалась на лечении бесплодия. Стены ее дома были, как при шпалерной развеске, украшены фотографиями семейств, в котором она помогла обрести потомство. Лечение основывалось на употреблении специальных, таинственных трав и плодов земли, выращенных в естественных условиях. Я научился работать на масличных жерновах и на прессе, где добывались гранатовый сок и жмых из зерен. Через пару месяцев я встретил в пустыне ослика. Не знаю, сколько ему было лет, скорее всего, он был глубокий старик. Но я привел его на ферму, и Эрна предложила мне за ним присматривать. Я стал кормить, мыть ослика, купил ему седло и упряж, и часто он стал уходить за мной в пустыню. Так что мне было не одиноко. Я был счастлив таким соседством. Эрна, казалось, меня зауважала, потому что животное ко мне привязалось. Она помогла мне придумать ослику кличку, рассказав о своем отце-сионисте, основавшем ферму. Мой отец верил Бен-Гуриону и шел за ним с закрытыми глазами. Лишь иногда приоткрывал один глаз, чтобы убедиться, что у самого Бен-Гуриона глаза не закрыты. Рассказала однажды Эрна, и тогда я решил прозвать ослика бен -Гур, сын льва. Так я решил, потому что вначале ослик ходил за мной по пустыне. Затем я стал ходить за ним сам, осознав, что усталый бенгур выбирает самые экономные траектории между холмов. И я решил, что оптимальное направление для дорожной разведки — найти путь наименьшего сопротивления. Вне всякого сомнения Эрна была ведьмой, и та кошка, что появлялась ночами на ферме и которую я никогда не видел днем, мне чудилось ее воплощением. Кошка обходила владение, появлялась там и здесь, и в лунном свете казалась не то серебристой, не то дымчатой. Окрас ее был изменчив, но мне и в голову не приходило, что это были разные кошки. Иначе хоть одну я бы где-нибудь днем заметил. Пустыня лунной ночью гипнотизирует своим кошачьим зрачком. Вокруг сон, изнанка дня, реальности. В нее влечет все глубже, невозвратней. В некоторых местах приходится буквально нащупывать ногами дорогу, но вы не в силах преодолеть лунатического свойства влечения. И вот уже последнее поселение скрылось за поворотом, за ним погасли огни Вифании, где, кажется, до сих пор бродит счастливый, обескураженный своим воскрешением Лазарь. Впрочем, не вы ли сами это он, учитывая, что все вокруг так напоминает сумерки Чистилища, будто вы все еще или уже одной ногой в могиле. А через два часа пути, сопровождаемый лаем бедуинских собак, встревоженных приближением чужака к заночевавшим уже отарам, вы поднимаетесь на гору Мунтар. Отсюда, с обрыва на ее вершине, во времена второго храма сбрасывали козла отпущения, после того, как первосвященник в судный день выбирал его по жребию из двух козлов и исповедал над ним все беззакония сынов Израилевых, и все преступления их, и все грехи их, и, возложив грехи и преступления на голову козла, отсылал животное снарочным в пустыню. Дорога из Иерусалима до обрыва, с которого сталкивали животное, была длиной в 90 стадиев, и в конце каждой мили очередного нарочного встречал новый сопровождающий, ибо в Йом-Кипур человек не имеет права пройти больше одной мили, в конце которой гонцы из левитов могли зайти в шалаш, где предлагалось отдохнуть, закусить и выпить. Но никто никогда этим правом не воспользовался, ибо в Йом-Кипур все держат строгий пост. В конце пути козла толкали в пропасть, Никто никогда не отмечал в истории то, как сопротивлялось животное, что по дороге, что на вершине. Я представлял себе этот обычай в подробностях, особенно когда вглядывался в провал с вершины Мунтар, нынче полный руин, среди которых в подслеповатое звездное время можно оступиться в цистерну или натолкнуться на основание арки. В византийский период здесь располагался монастырь Святой Евдокии, и днем отсюда на юго-востоке прекрасно видна гора, где во времена второго храма находилась хосмонейская крепость Геркания, превращенная параноидальным иродом в узилище для своих оппонентов. Так я ходил путями козла отпущения и ополоумевшего лазаря по пустыне, старался не брести наугад, ориентируясь по звездам и то далекому, то близкому лаю бедуинских собак, да еще на огоньки лампад, вечно горящих в монастыре, куда меня все время и тянуло. Казалось, огонек совсем рядом, стиснутый ущельями, но я знал, что путь до него далек и сложен. Я достиг его не сразу. Дважды я ложился спать посреди пустыни, мучаясь комарами и пристальной луной, ворочаясь на камнях, давивших через пенку и спальник. Думая, помнится о том, что мне до сих пор совершенно непонятно, что это значит — родиться. Бабушка моя Сима при известии о чьем-либо рождении в потомстве родственников или знакомых не спешила радоваться, поздравлять, но иногда только вздыхала. Вот еще один мученик народился. Не мог я тогда в юности ее понять, меня это сетование возмущало. Зато как я ее понимаю теперь?» И дело даже не в хронической нехватке покоя и не в паре экклезиаста. Оставим мудрость, она хороша только, когда есть кого убеждать. Но дело скорее в этом странном, с некоторых пор повсеместном ощущении того, что вокруг не день, а лунная ночь. Все выглядит волшебным и в то же время скорбным в приглушенной форме существования. Ведь представьте, при Луне, если бы осталась только Луна и Солнце не взошло бы отныне, завянут все листья, Растения усохнут, исчезнут облака, останутся только пыль и прохлада, будто одной ногой все живое ступило в могилу. Луна завораживает, при ней жизнь превращается в высекающий сон и становится немного легче. Еще меня тревожила легенда о сбежавшем от Левита в козле отпущения. Я страшился встретить его призрак в пустыне. Это кроме того, что я был взволнован еще и легендой о голубой верблюдице, носящей по пустыне тюки с проклятыми сокровищами. Однажды, на закате, я видел ее, когда возвращался в пещеру после рабочего дня. Я попытался преследовать верблюдицу, но она скрылась между холмов». После этого случая я поговорил о ней с госпожой Кобус, и она уверила меня, что на деле это просто очень умная верблюдица с большим интеллектом, способным запомнить далекую дорогу. Верблюдица навьючена контрабандой и стремится от границы с Египтом в назначенное ей место. О проклятии сокровищ слух распущен намеренно, чтобы никто из бедуинов не рискнул покуситься на груз наркотиков». После этого рассказа я стал побаиваться еще раз встретиться с этой верблюдицей и, наконец, уверовал в то, что пустыня полна своих собственных легенд. Меня особенно это взволновало, когда госпожа Кобус внезапно уехала в Европу и попросила меня перед отъездом присматривать за хозяйством. Я стал обходить по вечерам ферму, но было как-то не по себе, потому что казалось, что хозяйка ее, Эрна, где-то рядом.